Все это время он усилием воли изображал оптимизм и уверенность, но на душе его было неспокойно. Судья сел к столу и закрыл лицо руками. Глава двадцать третья. Внеочередное заседание суда. Тайна вдовы окончательно раскрыта. В полдень слуга принес судье обед, Но судья не притронулся ни к супу, ни к рису, А выпил лишь чашку чая. Год доложил, что гроб с телом Лю доставили в суд без каких-либо неожиданностей, но сейчас судья видел через окно, как у ворот собирается толпа. Судья слышал разъяренные выкрики, но слов не разобрал. Вернули с Мажун и Дзеодай. — Ваша честь! — с порога заговорил Мажун. Вам в зале сюда уже набило скуча народу. Они орут и топают ногами. А кому не хватило места, те столпились у ворот. Они негодуют и швыряются камнями. "Они негодуют", отрезал судьян, но мажуна это не успокоило. Он тревожно взглянул на дядю Дая. «Может, стоит позвать полицию?» — поддержал Дзеодай товарища. «Пусть окружат здание суда, а если...» «Вот что! Я пока еще судья!» — воскликнул судья Ди и стукнул кулаком по столу. «Я как-нибудь обойдусь без чужой помощи, когда дело касается моего народа!» Мажун и Дзяо Дай боялись, что на этот раз судья Дьи окажется неправ, но спорить дальше было просто бессмысленно. Три звонких удара гонга возвестили о начале заседания. Судья и его помощники вышли и направились в зал. Там яблоку негде было упасть. На лицах приставов ясно читалась тревога, Судью, однако же, встретили гробовым молчанием. Заняв свое место на скамье, Слева от которой и сейчас стоял гроб с телом лук, Судья поднял молоточек и звонко ударил им об стол. «Объявляю заседание открытым!» Внезапно раздался визгливый голос вдовы. «Вы не имеете права! Вы уже в отставке!» Его дневное заседание продолжал судья, игнорируя недовольные шепотки собравшихся, проводится с целью доказать, что торговец тканями Лумин умер не своей смертью, а был зверски убит похоронщик. Открывай гроб. одним прыжком, очутившись у самого края возвышения, выдава обвела взглядом всех зрителей и прокричала: "Пёс! Тебе не позволят во второй раз осквернять тело моего бедного мужа!" Грозно закричали в толпе, и люди стали сильнее напирать вперёд. «Долой судью! Долой судью!» Мажун и Дзяо Дай стояли не шевелясь, держа руки на рукоятках мечей. Тем временем первые ряды зрителей уже оттолкнули приставов и протискивались вперед к помосту. В глазах вдовы сверкнул злобный огонек. «Она победила!» Сердце её забилось сильнее, и Высоков, скинув правую руку, а она застыла в неподвижности, толпа остановилась. Все взгляды были устремлены на неё. Этот нечестивец, начала она, указывая на судью, дыхание её остановилось. Ле она набрала в грудь воздух, чтобы выкрикнуть очередное проклятие, но договорить ей не дали. Лучше вспомни свои дырявые ботинки, женщина, негромко сказал судья, издав страшный крик. Она дала согнулась пополам как от боли, и впервые в её глазах судья увидел неподдельный ужас. Те, кто стоял впереди, повторяли слова судьи для задних рядов, где их не расслышали. То, что он сказал, спрашивали люди, вытягивая шеи вперёд, а владев собой, вдавав выпрямилась и что-то произнесла, но её голос заглушили глухие удары молотка о крышку гроба. Похороненчик с помощью дологана снял крышку и положил её на пол. И час Ой, наконец всё узнаете, пообещал судья Ди «Не верьте ему!» «Он!» — закричала вдова, но осеклась на полусловие, поняв, что ее не слушают. Все взгляды были прикованы к телу, выложенному на красную циновку. Отойдя на шаг назад, вдова сама впила с глазами в это тело, вернее, в то, что от него осталось. Судья ударил молоточком по скамье. На этот раз судья ابن экспер осматрит лишь голову тела. Пусть он уделит особое внимание верхушке черепа, где ещё сохранились волосы. Кост склонился над телом и начал осмотр. В зале все стихло, и слышны были лишь крики с улицы. Он встал, и все увидели, что его глаза сверкают бешеным гневом. «Ваша честь!» — хрипло произнес он. «Я докладываю! На черепе трупа!» Можно увидеть маленькую железную точку. По-видимому, это шляпка-гвоздя. Даве полностью вернула самообладание. — Это заговор! — выкрикнула она. — Это вы сами подложили туда гвоздь! «Молчи, женщина!» — воскликнул какой-то толстый мясник из первого ряда. «Наш цеховой старейшина сам опечатывал гроб. Так нам всем интересно, откуда там взялся гвоздь?» «Предъяви гвоздь!» — велел судья. «Ди!»